9. засыпать всегда приятнее чем просыпаться это одно из тех немногих открытий которые я сделал за свою 30-летнюю жизнь и касается оно многих жизненных аспектов включая даже такие одиозные как любовь когда бывает полюбишь кого-то и все вокруг кажется волшебным сном а потом в один прекрасный день вдруг обнаруживаешь что твой ангел любит мексиканские сериалы и дорогие подарки больше чем тебя это касается и веселых застолей Когда все хорошо, весело и приятно, но, проснувшись утром, понимаешь, что твоя не самая умная голова начинена такой взрывоопасной смесью, от которой отказался бы сам Нобель. Словом, это открытие применимо ко многим и многим моментам нашей непродолжительной и порой совершенно бессмысленной жизни. Но в данном случае речь идет именно о сне, как о таковом. Мне снилось что-то приятное, волнующее, связанное с чем-то настолько прекрасным, что вообще невозможно передать никакими словами но потом сон резко закончился, и я очнулся в своей квартире, а первая мысль была о невыносимой боли в теле. Я сразу узнал свою маленькую квартирку, несмотря на то, что видел ее одним глазом. Но утверждение, что родные стены придают сил, подлая выдумка писателей. Едва я проснулся, как боль с учетверенной силы накинулась на меня, отыгрываясь за часы вынужденного простоя, что я пребывал без беспамятстве. Не в силах даже охнуть, я пошевелил пальцами рук, словно какой-то падишах, таким способом подзывающий верных подданных. Но, несмотря на то, что пальцы шевелились, это вселяло некоторую надежду. Никто ко мне не бросился, упрашивая сказать, чего мне хочется. Было немного обидно, что я не подишах, но я справился с этим и, дрожа от напряжения, сумел подняться со старенького дивана, используя все имеющиеся конечности. Что-то шумело на кухне, но мне было все равно, что за звук раздается оттуда. Хотелось в туалет, и чем быстрее, тем лучше. Совмещенный с ванной, гордость советских архитекторов, туалет находился в метрах в пяти от того места, где, покачиваясь от слабости и головокружения, я пытался устоять на ногах. Я боялся сделать даже шаг, потому что тогда нарушилось бы то хрупкое равновесие, которое удерживалось моим вестибулярным аппаратом, этим замечательным прибором, благодаря которому я в свое время выиграл немало призов. Шум с кухни обрел иные интонации и в открывшуюся дверь я увидел большое, знакомое тело, протискивающееся в узкий дверной проем. «Привет, Соня!» – очнулся. Голос Германа доносился, как из-под ведра. «Ты жив или это я умер?» «Я реалист, но когда ты пару дней ходишь, убежденный, что твой друг убит, причем у тебя на глазах, трудно заставить тебя поверить, что этот ухмыляющийся гигант не привидение. Жив, как видишь. Он был почему-то весел и, как всегда, от него веяло жизнелюбием. В данном случае оно было просто невыносимо. «Я же видел, как ты умер. Мне хотелось ему нагрубить, но я генетически вежливый человек, поэтому решил немного обождать. До выяснения». «Нет, хотя мне тоже так показалось». Герман произнес странную фразу, которая не укладывалась в моем угнетенном сознании. «Помоги мне добраться до туалета, а потом расскажешь, кто и за что тебя воскресил. Держи лапу». Гера протянул свою объемистую ладонь, ухватившись за которую, мне уже было намного проще добраться до пункта назначения. В ванной туалете я пробыл довольно долго. Сначала естественные потребности полуживого организма, потом я внимательно изучал ставшее чужим и неузнаваемым собственное лицо, про которое еще совсем недавно говорили, что оно... Да что теперь вспоминать? Не решая трогать яркие красно-лиловые вздутия, я слегка смочил опухшие пальцы и почувствовав себя человеком процентов на 20, что уже было неплохо, вышел из маленького помещения. Из кухни теперь доносился не только шум, но и запах чего-то жутко вкусного. «А что здесь делает Надя?» – подумал и жутко удивился своей мысли. «При здесь Надя?» Но тут же нашел ответ. «Наверное, теперь все, связанное с вкусной едой, будет ассоциироваться с администратором сауны на профсоюзной улице. Уже без посторонней помощи я добрел до кухни». У плиты, закрывая ее своим невозможным телом, стоял мой бывший одноклассник, и шкварчание чего-то безумно вкусного наполнило рот такой обильной слюной, что я чуть не захлебнулся, пытаясь ее проглотить. Герман обернулся и, увидев меня, приветственно помахал металлической лопаткой, разбрызгивая вокруг себя маленькие блестящие капли. «Садись, я накормлю тебя так, как ты не ел ни в одном ресторане Москвы». Я сел, так и не ответив ему. Силы были ограничены, и мне даже казалось, что я вижу тот стаканчик, в котором они все и находятся. Герман что-то шумно передвинул на плите, напевая незнакомую мне мелодию, и почти иллюзионистским движением в два-три приема расставил на столе приборы, нарезанный хлеб, сыр и какие-то соусы. Наконец он торжественно водрузил на разделочную доску громко шипящую сковороду, на которой парились куски мяса. Запах был таким необыкновенным, что захотелось поплакать но, пересилив женскую половину своего характера, через несколько секунд я понял, как прекрасна жизнь и как много вкусных блюд я еще не ел. «Блюдо мексиканских королей», произнес Гера с удивлением, глядя на то, как я запихиваю в себя кусок за куском нежное, сочащееся каким-то необыкновенным соком мясо неведомого животного. «Называется» и произнес такое длинное и мудреное слово, которое я не выговорю ни за что на свете. Что-то вроде «китцалькуатля», стеночетлане. Но да и бог с ним, с названием. Я понял, что со вкусом у мексиканских королей было все в порядке. Между прочим, поварам, кто не добивался определенного вкуса, не предлагали сделать еще одну попытку. Продолжал Герман экскурс в древнюю историю ацтеков майя и разных талтеков. Я не мог оторваться, и этот звук должен был показать ему, как я внимательно слушаю. Им просто отрубали голову и делали из нее кубок для питья. Также не разрешалось никому даже прикасаться к этому священному блюду. Считалось, что сам запах, он снова произнес длиннющее слово, и я удивился, как быстро и без запинки он его произносит, приближая человека к богам. «Так вот, цени». С этими словами он присоединился к поеданию королевского блюда с невозможным названием. Минут пять прошло в полном молчании, нарушаемом лишь нечленораздельными звуками, которые всегда сопровождают процесс принятия пищи. С каждой секундой, точнее, с каждым невообразимо вкусным кусочком, я чувствовал, как жизнь по капле возвращается в меня. А с ней возвращались вопросы, которых становилось все больше и больше. Утолив первый, самый жестокий голод, я отпил из стакана, в котором оказался апельсиновый сок. Откуда у меня апельсиновый сок? С трудом, но мне удалось заставить себя отложить вилку и задать первый вопрос. Почему ты жив? Герман отреагировал на него как-то странно. Но если учитывать его национальность, то все становилось понятно Он откинулся, чуть не сломав спинку стула, и, засмеявшись, ответил вопросом. «Ты что, расстроился?» «Не ерничай, ты знаешь, о чем я». Видимо, в моем тоне Гера услышал нечто такое, что заставило его отказаться от всегдашней своей балагуристисти. И, сделав непривычно серьезное лицо, начал рассказывать. «Я должен тебе признаться, или, как у нас говорят, открыться». Иногда я выполняю деликатные поручения по просьбе одной компании. Другими словами, я пристально смотрел на него. «Ты шпион?» И Я бы не стал так это называть. Показалось, что он смутился. Шпионы, они специально обученные люди, а я лишь выполняю мелкие заказы. Что-то привезти, что-то увезти. И как ты это делаешь? Мне не то, чтобы было очень интересно. Просто больше не хотелось никаких недомолвок. Тебе я могу довериться. Я поставляю сюда растения, почву, а отсюда уходят грузы с удобрениями. И ты в них прячешь? Не хотелось говорить, но я должен был все прояснить. Наркотики? Боже упаси! Герман едва не перекрестился. Ты что? Я же говорю, мелкие поручения. Бумаги, диски прочую мелочь, найти которую в грузе практически невозможно. Тем более меня знают и, что самое главное, доверяют. Ты имеешь в виду таможню? Спросил я, догадываясь, каким будет его ответ. И их тоже. Славные люди. Он даже улыбнулся. Да и обходится не очень дорого. И что привело тебя в этот раз? Я же говорил, мама умерла. И я собирался лететь к тебе, чтобы ты занялся переоформлением квартиры. Когда мне позвонили. Представь мое удивление, когда я услышал, что у твоего соседа есть какой-то компромат на одну леди. Очень высокопоставленную леди. Я еще подумал, что это судьба. Ты ошибаешься, не леди, а мистер. Или правильнее будет сказать сэр. Нет, друг мой. Герман вздохнул. Именно леди. Мне подумалось, что у всей этой истории и должен быть такой финал. Но что-то тревожило. Какое-то внутреннее беспокойство, возникающее всякий раз, когда что-то, недоступное моему пониманию, не сходилось. Короче, мне нужно было изъять этот диск, и я решил воспользоваться твоей помощью чтобы никто не мог скомпрометировать жену английского дипломата. И вот иди потом к неверивающей силы. Ты сам оказался замешан в этой истории. Я сухо уточнил. Все-таки жену? Да, жену, которая, в силу некоторых своих наклонностей, имела несчастье быть записана на камеру во время одной из тех мерзких сцен, что мы с тобой видели. А чего ты так удивляешься? Ничего, продолжай. Я не стал рассказывать про другую версию, рассказыванную мне Толиком. Толиком? Он что, до сих пор в машине? Герман, где сейчас Тойота? Я даже схватил его за руку. Гера вновь улыбнулся. Не переживай, там его уже нет. Тот человек, который был в багажнике Тойоты, пишет, а может уже написал все, что знал про это дело. Где пишет? Я не совсем понял. Как где? В английском консульстве? В девятом кабинете или в двенадцатом? «Я не знаю точно. Это так важно?» Он посмотрел на меня. «Нет, наверное, нет. Меня мучили другие мысли, но я пока предпочитал молчать. Коробка с дисками тоже у них, а всё остальное сгорело дотла. Мне припомнился пожар, начало которого я видел перед тем, как впасть в забытие». «Хорошо. Я тоже посмотрел на него. Ответь мне на несколько вопросов. Спрашивай. Кивнул мой бывший одноклассник, ныне английский шпион». Как ты остался жив? Я видел, как в тебя выстрелили дважды. Своими собственными глазами видел. Герман рассмеялся, расстегнул свою рубашку, которую можно было бы укрыть несколько человек. На его теле виднелись два огромных синяка, каждый величиной с телячью голову. Ты и слышал о таком изобретении, как бронежилет? Дождавшись, пока я, не отрывая взгляда от синяков, глупо кивнул, он продолжил, застегивая пуговицы. Так вот, на мне был бронежилет из новейшего материала которому кевлар в подметке не годится. Я знал, что такое кевлар, но о том, к чему он не годился в подметке, не слышал. Впрочем, это не имело значения. А зачем ты надел бронежилет? И когда? Пока я спал? Утром. Когда выяснилось, что ты исчез куда-то, я решил поехать к твоему соседу, выяснить обстановку. Я же не знал, что его уже убили. А откуда стало известно, что диску моего соседа? Герман посмотрел мне в глаза и, по-моему, честно ответил. Он сам звонил английскому атташе и предупредил, что готов отдать им диск в обмен на предоставление убежища. Я на секунду застыл с открытым ртом. «Вот так, Виктор Николаевич, на англичан надейся». «Допустим. А куда делась девушка?» Я вспомнил, как она поцеловала меня перед тем, как умереть. Горничная. Девушка, к сожалению, погибла. Когда я очнулся, она была еще жива. Я не дал ему договорить. «Как жива?» Я щупал её пульс, его не было, Гера. Она была жива. Как ни в чём не бывало, продолжил Герман. Но я решил, что оставаться в номере небезопасно и перенёс её в люкс напротив. Кстати, этот номер тоже был мой. Но больше не смог ничего сделать. Она умерла почти сразу у меня на руках. Если до этого момента мне казалось, что меня уже ничто не может пронять, то пришлось признать, я сильно ошибался. Я подумал, что если бы вызвал скорую, то, может, она бы осталась жива. Комок подступил к горлу, и я поспешно отпил сока. «Ты не мог ничего сделать» и правильно поступил, что сбежал. Через пять минут после того, как я перенес ее в люкс напротив, в номере уже было несколько человек, среди которых я увидел и дорогого мне капитана мурейка Мне показалось, что в голосе Германа я уловил горечь. «Он уже майор». Поправил я его зачем-то. «Он уже ничего». Зло сказал английский шпион. «Кучка дрянного пепла, вот что он теперь». Он замолчал, правда, ненадолго. Дальше было делом техники. Я проследил за ними, когда они вышли из метрополя, и выяснил, где находится этот клуб. Хотя я не думал, что у них хватает наглости и глупости хранить архив здесь же. Но как? Я искренне был удивлен. При твоих габаритах Мурейка же мог увидеть тебя и узнать. Герман взглянул на меня. У меня есть человек, который выполняет подобные поручения. Он, кстати, видел, как ты выходил из гостиницы, но не стал следить за тобой, не имея на то указаний. А мурейка Герман тоже отпил из стакана. Это моя большая ошибка. Он оказался двойным агентом. Или, если угодно, тройным. В Голландии его застукали, когда он собирал информацию про одного влиятельного человека. Но его накрыли, и мне поручили разработать его. Что я и сделал. По крайней мере, так казалось потому что он несколько лет исправно доносил о том, что происходит внутри его ведомства. Я даже не мог представить, что он не только замешан в этом деле с адомазохистами, но еще и окажется начальником безопасности этого дренного заведения. Я не смотрел на него. Куски вкусно приготовленного блюда уже не дымились, а в воздухе повисла гнетущая тишина. Герман первым нарушил ее. Потом я пытался найти тебя, но ты словно сквозь землю провалился. Мой человек выяснил, что Мурейка компании заходили в офис Билайна. Нетрудно догадаться, что им было нужно. Но когда я узнал, что начальник там наша Ленка, подумал, что провидение играет с нами, как с котятами. Герман натянутый улыбнулся. Правда, она сейчас Леонтьева. Я взглянул на него, и он, прочитав в моих глазах невысказанный вопрос, сразу же ответил. Мурейка мертв. Вся его банда тоже. А единственный оставшийся в живых дает показания в английском консульстве. Так что можно пока не торопиться. Гера. Там была еще одна девушка, дочка того полковника. Что с ней? Герман отвел глаза, и я почувствовал беду, всей своей кожей, вздыбившись, словно от ледяной воды, внезапно окатившей меня с головы до ног. Человек из багажника указал место, где они вас держали. В одном из контейнеров нашли девушку. Он опустил голову. У нее в кармане был студенческий билет на имя Екатерины Ефимцевой. Не очень жаль, Валя. Он впервые за все время назвал меня по имени, и я почувствовал, что сейчас не выдержу. Ей тоже должны были предоставить убежище, но не успели. Как? Я едва смог выговорить коротенькое слово. «Застрелено» тремя выстрелами. «Вот и все, вот и все», — ту подтвердил я про себя, больше не слушая Германа. «Все закончилось. Все живы счастливы, все мертвы и мертвы».